Глава двадцать шестая. Разговор с музом. Казалось бы, три главы. Это вроде много, но они и не длинные, зато информативные. Так, и что мы имеем? Да уж, Поль поначалу недоумевал, как так могло выйти, что мне подчинилась их родовая магия. Не мудрено, что он не понимал, я и сама не понимала. Извелся весь, терзаясь из затворящегося вокруг. Шелт продолжал беспредельничать. Добавились еще две жертвы. И никого из этих людей я не знала, хотя легче от этой мысли не стало. Интересно, он это делал именно потому, что наживка срывается с крючка, или наоборот, по незнанию? Поле отец вышвырнул в академию. Ну и ладно, так хоть за него волноваться не надо. Сейлу и Винса выставили в столицу. А как же она там обратиться в дракона? Кайра сумасшедшая, так рисковать ради признания Леросом. Хм, зато благодаря ей Поле удалось самому осознать, что с Роусом что-то случилось. Ректор поразил своей осведомленностью и откровенностью. Хотя глупо предполагать, что дракон выдаст дракона. Вот же, блин, а я-то думала, он вражина какая. Не уверена была, но он действительно странно себя вел. Ой, как странно, если смотреть на происходящее со стороны. Метнулась на кухню, налила себе чаю, сижу, читаю дальше. Фух! Выдыхая облегченно, узнав, что Поль успел предупредить отца, и Сейла с Винсом были вовремя возвращены в замок. Так хоть сестра Поля избежала участи выбирать между жизнью брата и безопасностью всего рода. Ведь обратись она дракону в столице, и всем де ларго не жить. «Так, что там у нас дальше?» «Ага, явился ворон», — рассказал про Роса и... «Вот же демоны!» Я вскочила на ноги. «Блин, блин, блин! Ты чего там?» крикнула из своей спальни, привлеченная моими причитаниями мама. «Нет, мам, ничего, просто остул ногой ушиблась». На ходу соврала я. «Ты осторожнее там?» «Блин, какое тут осторожнее! В пору пойти вполне осознанно убиться об стенку. Офигеть! Поль теперь знает о том, что я богиня, создавшая их мир. И мало того, ему еще и сны о земле сниться начали. Так, а чего там, интересно, от моего имени Павел начитался?» Чует мое сердце там все более, чем откровенно. Читаю и ощущаю, как нарастает волна гнева, а волосы на голове шевелятся от обуревающей меня ярости. Все, вообще все, включая чувства, мысли, самые потаенные, все оказалось вынесено на всеобщее обозрение. Не удивлюсь, если я в следующий раз обнаружу главу от имени Павла. «Обязательно обнаружишь», — отозвался в моей голове Мус. «Совсем одурел». «Ты понимаешь, что подставляешь меня?» — воскликнула я. «Ну зачем же так сердиться? Хотя да, вы беременные такие...» «Что случилось?» — уставилась на меня выскочившая из своей спальни мама. «А?» Обернулась к ней я, автоматически нащупывая на столе мобильник, и, наконец-то схватив его, выставила вперед. «Ругаюсь вот». «С кем?» — опешила мама. «Ты ее не знаешь». Отмахнулась я, на что мама лишь плечами пожала и ушла опять к себе. «Ее?» Раздался в голове возмущенный возглас Муза. «А что такое?» — фыркнул я. «Между прочим, все считают, что у авторов, композиторов и так далее именно Муза. И за что ты мне такая досталась? Сам говорил, что выбрал. Но я же не думал, что ты такая. Какая такая? Ты сам-то что вытворяешь? Нафиг, спрашивается было приплетать эти откровения для Поля. Зачем его было на землю отправлять во сне? А твоя идея насчет глав от Павла — это вообще перебор». Да что ты говоришь? Я помогаю тебе чем могу. Хотела рейтинговую книгу? Я дал тебе возможность вжиться в героиню по полной программе, и вот он шедевр. Так тебе этого оказалось мало, и ты влюбилась в героя. И я опять пошел навстречу, дав шанс пусть на время, но погружаться в этот мир. Даже сам организовал запись текста, заливку на сайт, отправку в издательство. Да что уж, даже синопсис, который ты ненавидишь писать, и тот за тебя состряпал. И вот она человеческая благодарность. Вот оно твое спасибо. «Не спорю, за это я благодарна. Но зачем Полю было знать о моем истинном происхождении? И умоляю, не надо писать ничего про Павла больше». «А эта девочка моя уже не в моей компетенции», — вздохнул Мус. «Закон сохранения баланса. Что-то давай, я вынужден нечто забирать взамен. Но я верю, ты выкрутишься и оставишь меня с носом». «Но почему именно они?» «Они так или иначе результат твоих визитов на Рестанг. И этот результат приносит тебе положительные эмоции». «Да что ты говоришь?» — фыркнула я. «То есть ты хочешь, чтобы в твоем романе текла приторная река сплошного удовольствия и положительных эмоций? Не думала, что читателям это наскучит через пять, максимум через пятнадцать страниц?» «Нет, это я, конечно, понимаю. В том-то и дело, что в итоге твои эмоции все равно по большей части положительные. Влюбилась, ожидаешь появления детишек, на что уже и не надеялась, еще и Павла этого повстречала. А где баланс?» «И поэтому надо все испортить?» — спросила грустно, представляя реакцию Павла после того, как он прочтет следующую главу. «Поверь мне, ничего не испортилось. Твоя жизнь станет более насыщенной, нежели прежде. Ты мне еще спасибо когда-нибудь скажешь. Не сейчас, позднее. А пока мне надо уходить. Удачи!» «Постой!» — крикнула я, но ответом мне послужила тишина. Вздохнула еще раз, уже более спокойно, перечитала новые главы и задумалась. И что мне теперь со всем этим делать? Отсюда ни на что повлиять не могу. Там сижу в золотой клетке, и тоже ничего сделать не в состоянии. Так и промаялась, думая то о Поле, то о Павле. И теперь стопудово у последнего этот трижды проклятый файл сам обновится, и возникнут вопросы. Ладно, был бы он ламером в компах, списал бы все на синхронизацию, но Павел прошаренный программист. Вот и как ему потом все это объяснять? И у мамы уже сейчас появляются весьма щекотливые вопросы, а со временем их станет еще больше. Вот же я попала. К наступлению вечера чувствовала себя выжатой, как лимон, и по-прежнему не знала, как мне быть. Так и заснула. И вот они, мои супер-апартаменты у Варлея. Вот вкуснейший завтрак, парк, где, несмотря на раннюю весну, тепло и вовсю цветут клумбы. Но до чего же тоскливо. Да, я узнала то, что хотела, только что теперь с этим знанием делать? Так и слонялась до обеда. Потом поела, заглянула в бассейн, поплавала и вновь вышла в парк. Ощущая, что скоро полезу на стену от безделья, заглянула в библиотеку, прихватив оттуда какой-то приключенческий романчик. Но чтиво не пошло: То ли автор оказался бестоланный, то ли мое состояние к чтению не располагало, не знаю. Кое-как дотянула до ужина, после чего забралась в постель, устроилась поудобнее и провалилась в сон. А на утро все повторилось. И на следующее тоже. Никто не давал весточек о себе. К безделю прибавилось еще и волнение за оставшихся в драконьем гнезде. Еще непонятно, как там Поль. Он все еще в замке или его, как и обещали, утром отправили обратно в академию? Помог ли чем-то ректор? Или только раскрыл свои карты и вернулся к своим служебным обязанностям? На третий день ближе к обеду ко мне в комнату заглянула служанка. — Лите, к вам посетитель, примите? — Кто? Обрадовалась я, буквально взлетая с кресла, где долго сидела, бездумно пялясь в одну точку на стене. «Миор Вартен-дел-Корен», сказала горничная, и я почувствовала, как ноги предательски подогнулись, и мое тело плавненько так оседает обратно в кресло. В голове же тем временем испуганными птицами бились панические мысли. «Что делать? Как он меня нашел? Что ему нужно?» «Лите», — привлекла мое внимание служанка. «Так что передать Миору?» «Приму», — выдохнула я, прекрасно понимая, что от главы Совета магов все равно так просто отделаться не удастся.